Четвертый по старшинству из братьев Орловых Федор Григорьевич произвел на свет сына, заслуживающего, по совести говоря, отдельного жизнеописания. Но прежде стоит вспомнить, что и сам Федор Григорьевич оказал влияние на ход русской истории. Участник заговора 1762 года он был возведен вскоре в «Графское достоинство», В 1763 году Орлов уже стал четвертым обер-прокурором Сената. Затем в чине генерал майора участвовал в экспедиции русского флота в архипелаг. Под предводительством своего старшего брата Алексея Орлова-Чесменского он произвел высадку в греческой провинции Мареи и с ходу с горсткой людей взял несколько крепостей неприятеля. В Марии братья Орловы провоцировали восстание греков, возглавить которое должен был Федор Григорьевич. И хотя восстание размаха не получило, вплоть до начала XIX века греки считали Федора Орлова своим национальным героем. 25 марта 1788 года Татьяна Федоровна Ярославова, его гражданская жена, родила ему сына Михаила. Восемь лет спустя судьба в лице Екатерины II, словно в предвидении блестящего будущего Михаила, специальным указом предоставила ему, наравне с другими воспитанниками Орлова, дворянские права и герб города. «Поздравляю вас! Ваше имя связано с великим событием». Обняв 26-летнего полковника, сказал Александр I после подписания французами в 1814 году капитуляции, условия которой в расположении неприятельского командования составил Михаил Орлов. В 1807 году во время войны в Пруссии 19-летний Корнет отправлен в Ставку Наполеона с предложениями о перемирии, переросшим вскоре в Тильзитский мир. В биографии Михаила Орлова около пяти встреч с Буанапартом. В 1812 году, будучи во главе разведслужбы штаба первой Западной армии, он направлен в Ставку Наполеона с предложением разрешить конфликт мирным путем. Собранные Орловым разведданные позволили русскому командованию принять стратегически верные решения о методах ведения войны. После сражения под Смоленском он вновь в ставке французского императора, на этот раз с целью узнать о судьбе раненого и взятого в плен генерал-майора Тучкова Зего. Там он имел разговор с Наполеоном, который просил передать русскому командованию о своих намерениях начать мирные переговоры. Михаил Орлов отвечал, что предложение передаст, добавив, что сам не верит в возможность мира, пока французы остаются в России. Разведданные, собранные в этой поездке, отмечены в рапорте Кутузова царю. Затем Бородино, Малый Ярославец, Верия. Начальник штаба отдельного кавалерийского отряда генерал-майор Михаил Орлов первым ворвался в Верию, С авангардом отряда, за что и был награжден орденом Святого Георгия 4 степени. С начала и до конца 1813 года он командовал отдельными партизанскими отрядами. За взятие совместно с отрядом Давыдова Дрездена произведен в полковнике, а годом позже за совокупность боевых заслуг и решающую роль в переговорах о капитуляции Парижа. В, в том же 1814 году, будучи во главе Международной комиссии держав-победительниц, он с блеском разрешает конфликт между Норвегией, Данией и Швецией. Наследному кронпринцу Швеции, бывшему французскому маршалу Бернадотту, пришлось прекратить боевые действия против Норвегии и принять план Орлова. В результате более чем решительных шагов русского дипломата норвежцы сохранили действующий и по сей день ЭЦВОЛСКУЮ конституцию. В начале 1815 года, после встречи с графом Дмитриевым Мамоновым, он создает первое тайное общество ⁇ Орден... Русских рыцарей, ставившие перед собой довольно обширные и традиционные задачи – борьба с лихоимством и взяточничеством, всевозможными беспорядками внутреннего управления, а также создание условий для отмены крепостного права.